Рафаэль будет пером Франции. Э, что такое пер Франции после июльских событий? заметил знаток. Будет у тебя ложа в итальянском театре. Надеюсь, вы всех нас угостите. Осведомился Бесиу. У такого человека все будет на широкую ногу, сказал Эмиль. Приветствие насмешливого этого сборища раздавались в ушах Валентина